Глава 26. Не такой, как другие. Вечером того же дня они устроили себе пир, хотя Роуэн никак не мог обнаружить в себе аппетита, как тщательно он не искал. Зато Годдрт ел за семерых. Дневная охота оживила его, как вампира, который набирается жизни, в волю, напившись крови. Таким очаровательным, таким обходительным Роуэн его еще не видел. Годдрт болтал о пустяках, не закрывая рта, и все смеялись его остротом. Как легко, думал Роуэн, подпасть под его очарование и стать его поклонником, членом его элитного клуба, таким, каким стали его ученики. Хомский и Рент, как успел понять Роуэн, были сделаны из того же материала, что и Годдерт. В их душе не было и намека на совесть. Правда, в отличие от своего наставника, они не слишком были озабочены собственным величием. Жатва для них являлась чем-то вроде спорта, приносящего приятные эмоции. Они занимались этим, как точно выразилась жене Рент, потому что умели это делать им достаточно было получать удовольствие от самого процесса. В то время как Годдрт претендовал на роль ангела смерти, Рован не мог пока понять, действительно ли старший жнец верит в это, или же просто притворяется, чтобы добавить театральности кровавому действу. Вольта же отличался от них. Да, он участвовал в жатве и выполнил свою часть работы, но по пути домой Сидя в вертолёте, который нес их под облаками, Вольта молчал. Э, сидя за обедом, едва прикоснулся к своей тарелке. Зато постоянно вставал, чтобы помыть руки. Наверное, он думал, что этого никто не видит. А вот Роуэн видел, как и Эсма. Жнец Вольта всегда не в себе после жатвы, сказала Эсма, наклонившись к скромно. Не смотри на него, а то он чем-нибудь в тебя швырнет. В середине обеда Годдрт запросил точные цифры жертв. 263, сказала Жнесренд. Мы вышли за рамки квоты. В следующий раз работы будет меньше. Годдрт раздраженно стукнул кулаком по столу. «Чертова квота, прорычал он. Из-за нее мы не можем каждый день делать то, что делали сегодня. Потом он повернулся к Вольте и спросил, как тот выполнил данное ему задание. Именно Вольта должен был связаться с семьями погибших и назначить им время, когда они могли бы явиться за положенным им иммунитетом. Я потратил на это весь день, сказал Вольта. Завтра с утра они будут стоять у внешних ворот. Нужно будет пустить их внутрь, усмехнулся Годдрт. Пусть полюбуется, как тренируется Роуэн. Терпеть не могу этих скорбящих, произнесла Рент подцепив вилкой очередной кусок мяса и перетащив его на тарелку они совсем не следят за гигиеной рта моё кольцо смердит после часа работы с ними этого раон уже не мог вынести извинившись он встал из-за стола я обещал эсме поиграть с ней в карты после обеда сказал он пойду а то уже поздно это была неправда Но бросив взгляд на девочку, он поймал ответный кивок. Эсме понравилась идея разделить с Роуном тайный заговор. "Но ты пропустишь крем-брюле", сказал Годдрт. "Нам больше достанется", ухмыльнулся Хомский, отправляя в свою утробу хороший кусок говяжьего филе. Роуэнс и Эсмет отправились в игровую комнату, где засели за карты, подальше от разговоров о жатве, квотах и целовании колец. Играли в пьяницу, и Роуэн был благодарен карточной колоде за то, что единственным персонажем с лезвием там был король червей, но он никого не резал и не бил. «Можно позвать и других", предложила Эсма. "Тогда получится сыграть в бридж. вдвоем не сыграешь". "Не хочу играть в карты со жнецами", решительно сказал Роуэн. "Я не про них, я про слуг". Эсма забрала со стола очередную взятку. Роуэн поддавался благодаря ее таким образом за то, что она помогла ему улизнуть из столовой. "Я иногда играю в карты с сыном служащего при бассейне", сказала она. "Но они меня не любят, потому что раньше это был их дом. Теперь они живут на половине для слуг". Она помолчала и добавила: "Ты тоже спишь в одной из их прежних комнат. Наверняка они и тебя поэтому не любят. Они никого из нас не любят". Наверное, это так. Возможно, Эсма была еще слишком молода, но она оставалась абсолютно глуха к тому, что тяжестью висела на душе у Уровена. А может, просто предпочитала не задавать вопросов или судить о том, что видела. Она принимала то, что происходит, как должное и никогда не говорила плохо о своем благодителе или, если выразиться более точно, похитителе. Потому что, конечно, Эсма была пленницей Годдерда, хотя могла и не ощущать этого. Она жила в золотой клетке, которая, несмотря на позолоту, все таки оставалась клеткой. И тем не менее, ее неведение было благословением. И Роуэн не собирался разрушать иллюзии Эсмы относительно ее свободы. Роуэну достался туз, который нужен был ему, чтобы выиграть партию, но он сбросил его. Э, Годд, с тобой говорит Спросил он Эсме. Конечно, говорит, ответила она. Он всегда спрашивает, как мои дела и не нужно ли мне чего. А если нужно, он обязательно это достает. Вот на прошлой неделе я попросил, я имел в виду не такие разговоры, перебил её Ровин. Я говорил о нормальных разговорах. Не ли он, почему ты для него так много значишь. Эсма не ответила. Вместо этого она положила на стол свои карты: девятки, трешек». Пьяница, сказала она. Проигравший мешает. Роун собрал колоду. У Годдерда наверняка есть серьезные причины держать тебя здесь, да еще и наделив иммунитетом, сказал он. Разве тебя не интересует причина этого? Эсме подёрнула плечами поджав губы и только после того, как Роун раздал карты, сказала: У меня нет иммунитета. Женяс Годд может разделаться со мной в любой момент. Но не спешит, она улыбнулась. От этого я, наверное, кажусь еще необычнее, правда? Они сыграли четыре партии, из которых Эсме одну выиграла в чистую, а в двух Роэн поддался, а четвертую выиграл сам, чтобы не было так очевидно, что он играет в полсилы. Ко времени, когда они закончили, обедавшие уже встали из-за стола и принялись за свои обычные вечерние дела. Роуэн отправился прямо в свою комнату, стараясь избегать встреч со Жнецами, но по пути услышал нечто, что заставило его притормозить. Из комнаты Жнеца Вольт раздавалось слабое всхлипывание. Внимательно слушав, Роуэн понял, что это не результат работы воображения, и повернул ручку двери. Она оказалась незапертой. Роуэн слегка толкнул ее и заглянул внутрь. Женес Вольтер сидел на постели, закрыв лицо ладонями. Его тело сотрясали рыдания, которые он безуспешно пытался сдержать. Потом он поднял глаза и увидел Роуна, и сразу горе сменилось яростью. Какого черта тебя принесло? Пошёл вон! закричал он, схватил первый подвернувшийся под руку предмет стеклянное пресс-папье и швырнул в Роуна, как Эсма его и предупреждала. Попади он Роуну в голову, рана была бы глубокой и болезненной. Но Роуэн уклонился, и пресс попью ударилась в дверь, оставив в ее поверхности вмятину. Роуэн мог бы отступить, это было бы самым разумным продолжением вечера, но он не привык останавливаться на полпути. Он обладал особым искусством совать свой нос не в свое дело. Войдя в комнату, он прикрыл за собой дверь и приготовился упасть на пол на случай, если ему в голову полетит очередной тяжелый предмет. "Если не хотите, чтобы вас кто-нибудь услышал, ведите себя потише", сказал он. Если ты хоть кому-нибудь расскажешь, твоя жизнь превратится в ад, Роуэн засмеялся. Ты думаешь, это смешно? Я покажу тебе, что такое смешно. Простите, сказал Роуэн. Я не собирался смеяться. То есть я смеялся не над вами, как вы, наверное, подумали. Вольта больше не швырялся тяжестями и не выгонял его. А потому Роуэн взял стул и сел достаточно далеко, чтобы сохранить дистанцию. Сегодня был трудный день сказал он: "И я на вас не обижаюсь". "Да что ты понимаешь в этом?" оборвал его Вольта. "Я знаю, что вы не такой, как другие", ответил Роуэн, — "То есть не вполне". Вольта посмотрел на него. Глаза его были красны, но он уже не скрывал слез. — "Ты хочешь сказать, что со мной что-то не так?" спросил он. Он смотрел на Ровена, сжимая кулаки, но тот не двигался, потому что был уверен удара не последует. Скорее Вольта ударит самого себя, если сможет. Зажнецом грядущим будущее, сказал наконец Вольта. А я не хочу остаться частью прошлого. Ты это понимаешь? Но вы же ненавидели то, что вам пришлось сегодня делать, правда? Даже больше, чем я, потому что вы не просто наблюдали, а были частью того, что происходило. Ты тоже скоро станешь частью этого. Не уверен, Покачал головой Роуэн. Станешь, как только получишь кольцо и убьешь свою хорошенькую подружку, возврата уже не будет. Роуэн сглотнул, стараясь изо всех сил удержать в себе ту ничтожную часть обеда, которую ему удалось проглотить. Лицо Ситры всплыло в его сознании, но он прогнал видение. Сейчас нельзя было ни не думать. Риск был велик, но выхода Роуэн не видел, и потому решил высказаться напрямую. К каким бы последствиям это ни привело. Вы притворяетесь, будто получаете удовольствие от жатвы, сказал он. Жатву вы ненавидите больше, чем что-либо еще. Вашим наставником был жнец Неру, не так ли? А он принадлежит к старой школе, и это означает, что вас он выбрал потому, что в вас жива совесть. Вам не нравится лишать людей жизни, тем более десятками и сотнями? Вольт вонлся вперед гораздо быстрее, чем можно было ожидать, схватив Роуна, он поднял его и прижал к стене с такой силой, что Роуэн пожалел, что более утоляющие наночастицы в его крови отключены. Никому не говори того, что ты сейчас сказал. Ты слышишь меня? почти крикнул Вольта. я слишком много отдал, чтобы все потерять. И меня не сможет шантажировать какой-то длинноносый ученик. Вы думаете, я вас шантажирую? Зачем мне это нужно? Не пытайся со мной играть, рычал Вольта. Я знаю, зачем ты здесь. Роуэн был искренне разочарован. А я-то думал, вы успели узнать меня и понять, сказал он. Вольта ослабил хватку. Никто и никогда не сможет понять другого, сказал он, «Обещаю вам, что я и никому ничего не расскажу, и от вас мне ничего не нужно. Наконец Вольта оставил Роуна и отступил. Прости. И я Так привык к тому, что вокруг интриги, что всех подозреваю, думаю, всем платят за шпионаж. Он с упосилия продолжил: "Я тебе верю, ты лучше остальных. Я про это знал с самого начала, когда Годдерт взял тебя в ученики. Ты для него своеобразный вызов. Если ему удастся переделать ученика Фарадея на свой лад, он поймет, что может переделать кого угодно". И именно в это мгновение Роуэн понял, что Вольта не намного старше, чем он сам. В нем жила некая уверенность в себе, которая заставляла его выглядеть старше. Но сейчас, когда Вольта сбросил эту маску, правда безжалостно проявилась. Был ему лет 20, не больше. А это означало, что жнецом он работал не больше пары лет. Роуэн не знал, какая дорожка привела Вольту от Неру, жнеца старой школы. Годдерду. Но мог себе представить. Наверное, этот молодой жнец был привлечен к Годдерду его харизмой, блеском, который его окружал. В конце концов Годдерт обещал своим сторонникам все, чего только может пожелать человек, в обмен на полное забвение относительно того, что есть совесть. Если совесть мешает эффективной работе, то кому она нужна? Роэн вновь сел, подтащил свой стул поближе к вольте и прошептал: "Я скажу вам то, что думаю. Годдерт нежнец. Он убийца". Роэн впервые рискнул высказать то, что думал. Я много читал про убийц эпохи смертных, про жека потрошителя Чарли Мэнсона, про сайбер Сайберселли. Это были настоящие чудовища. Годдерт от них отличается только тем, что ему все сходит с рук. Смертные знали, что убийство это преступление, но мы это позабыли. Да. Но если это так, проговаривал Вольта. Мы-то что можем с этим сделать? Будущее явится независимо от того, хотим мы этого или нет. А будущее определяет тренд, Хомский. еще десятки таких же ублюдков, которые хотят стать членами компании Годдерда. Я уверен, что основатели сообщества Жнецов переворачиваются в своих могилах но ведь они в могилах и назад они не вернутся глубоко вздохнув Вольта оттёр остатки слез. ради собственного блага Роуэн, постарайся научиться получать удовольствие от убийства как это делает Гудард. так тебе будет проще жить и кстати в убытке не останешься совет вольта тяжелым грузом лег на душу ровена Еще месяц назад он с негодованием отверг бы саму возможность, прописанную Вольтой. Теперь же он не был уверен. С каждым днем сопротивляться становилось все труднее, но он надеялся. Если Вольта смог хотя бы частично не подчиниться силам мрака, то у него, Роуэна, тоже есть свой шанс. средствах массовой информации официальных отчетов о жатве нет, что огорчает тех жнецов, кто любит славу, обожает газетную шумиху вокруг своих имен. Даже случаи массовой жатвы в новости не попадают. Правда, в гипероблако загружается огромное количество любительских роликов, составляющих, так сказать, некую партизанскую базу данных, гораздо более интересную и притягательную чем что-либо официальное. Жестокость и кровожадность быстро становятся причиной известности некоторых жнецов, а самые кровавые их деяния превращаются в легенды. Для некоторых из нас слава это нечто вроде наркотика, а потому многие постоянно стремятся стать более и более знаменитыми, хотя многие предпочитают и анонимность. И я не могу отрицать то, что я живая легенда. Конечно, не из-за той скромной и незаметной работы, которую я делаю сейчас, а из-за своих дерзких и шумных подвигов полутора полуторастолетней давности. Мою славу закрепляют ещё в карточках для коллекционирования, как будто я уже не обеспечила себе бессмертие. Карточки поновее коллекционируют школьники. Те, что постарше, несмотря на своё качество, могут стоить целое состояние и находится в собраниях видных коллекционеров. Да, я легенда, но не проходит и дня, чтобы я не жалела об этом. Из журнала Кюри.